Глава 28 восьмая. Калугин и не планировал упрощать мне жизнь. Заведующая отстранила меня от работы, лишив заработка, и если бы я не жила в доме Глеба, мне пришлось бы весьма туго. Хотя от того факта, что я оказалась фактически на шее мужчины, сосала под ложечкой. Почти ежедневно мой пациент звонил и угрожал уголовным преследованием за якобы совершенную ошибку. Когда он уставал, звонила его жена. В какой-то момент я даже начала думать, что стоит сменить номер телефона. Но до завершения работы комиссии по оценке качества оказанных медицинских услуг я опасалась кидать их в чёрный список. Совесть совершенно иррационально мучила. Знала, что всё сделала правильно, что ошибок не было, но всё же. Поэтому я сильно удивилась, когда Старовойтов вручил мне свидетельство о расторжении брака раньше положенных трёх месяцев, отведённых на примирение в качестве подарка на Новый год. «Как?» Смотрю на него круглыми глазами. Глеб скромно пожимает плечами, невинно глядя на меня. Точнее, пытаясь. Потому что в нём давно нет ничего невинного. «Новогодние чудеса?» «Не спрашивай». «Спасибо!» Поддавшись чувствам, порывисто обнимаю Глеба, улавливая на мгновение его растерянность, которая испаряется спустя пару секунд. Его руки смыкаются на моей талии. Прижимает крепко к себе. Горячая волна расползается по жилам, подталкивая кровоток вперёд, учащая мой пульс, ускоряя биение сердца. Вздыхаю, отстраняясь от него, смутившись собственной реакцией. Надо как-то держать себя в рамках, потому что я таю от каждого его прикосновения. Хотя отлично, ведь знаю, что между нами ничего не может быть. А его забота и участие Будто я его настоящая невеста, всего лишь иллюзия, которую выдаю за желаемое. «Теперь нам ничего не помешает пожениться», — сообщает, глядя мне в глаза, словно опасаясь, что я могла передумать за то время, что жила под его крышей. Впрочем, мы почти не виделись. Оказалось, что Глеб очень занятой парень, едва ли не всё время проводящий на своей работе. Я замечала, что он возвращается домой поздно вечером и порой даже ловила себя на том, что ревную его, терзаемая мыслями о том, что, возможно, его занимает не только труд, но и те красивые девушки, что порхают в его офисе. И злилась на себя за это иррациональное, недостойное чувство, понимая, как сложно будет дальше, когда придётся расстаться. Тысячу раз останавливала себя от желания написать. Позвонить, узнать, чем он занимается, что хочет на ужин. Есть ли у него планы на вечер пятницы и выходные. Аж кончики пальцев зудели от потребности отправить ему пару сообщений или позвонить. Но ведь я взрослая независимая девушка. Не делай это написывать мужчине. Сжимала кулаки, каждый раз видя от него ничего не значащее сообщение. Проявление вежливости и дружеского участия. «И когда ты хочешь зарегистрировать наш брак?» Интересуясь, кусая губы и вспоминая про родителей. «Ох, вот же я влипла!» Ведь, давая согласие на эту авантюру, я и не представляла, как расскажу им обо всём. Возможно, стоит честно признаться им, что это лишь фикция. Не настоящий брак, заключённый для того, чтобы решить наши с Глебом проблемы. Только вот родители старой закалки не поймут. «Как можно скорее? Чего тянуть? Чем то занята завтра вечером?» Глеб пытается заглянуть мне в глаза, которые я старательно прячу. «Что случилось, есть Ты передумала?» Сводит брови с таким выражением, будто так и знал, что я откажусь в самый последний момент. Опускаюсь на кресло, пряча лицо в ладонях, не зная, как лучше поступить. «Глеб, мои родители, как с ними быть? Если они узнают, что я вышла замуж и ничего им не сообщила, то очень обидятся». А Арсений? Сложно будет это всех скрыть. Последнее время я только и делаю, что избегаю общения с семьёй. Поднимаю на мужчину глаза, понимая, что перекладывать на его плечи очередные свои проблемы совершенно неправильно. Я для него, наверное, одна сплошная проблема. Старовойтов присаживается напротив меня на корточки так что наши лица оказываются на одном уровне. А сказать им, что ты неожиданно воспылала ко мне любовью, не хочешь? Его губы изгибаются в едва заметной улыбке, которая не касается его серьёзных глаз. И от того, как он смотрит, я теряюсь и смущаюсь, как девчонка. Слишком пристально. Словно пробираясь в мой мозг до самых сокровенных мыслей, в которых я сама себе бы даже не призналась. Но ведь он прав. Предложить родителям такой вариант куда лучше, чем держать их в неведении. «Боже, Глеб! Но ведь тогда придётся сыграть свадьбу!» Запускаю пальцы в свои волосы. «Ты, должно быть, уже тысячи раз пожалел, что предложил мне эту сделку!» Криво усмехаюсь, желая отмотать всё назад, подумать обо всех последствиях для себя и для Глеба и отказать ему. Старовойтов ловит мою руку, сжимает пальцы, отчего я перестаю суетиться и смотрю ему в глаза. «Прекрати есть! Свадьба — не проблема!» И ты не проблема. Завтра я, конечно, погорячился. Сколько тебе нужно времени, чтобы выбрать платье и поговорить с родителями? Прошу, только не тяни. Хочу скорее уладить дело с опекой. От его прикосновения стало сразу легко и спокойно. Будто с плеч сняли тяжелый груз. И почему я думала, что это окажется огромным препятствием, и я вызову недовольство Старовойтова? Все же жизнь с Калугиным плохо отразилась на моей психике. Как я не замечала все годы брака, что из спокойной, уравновешенной девушки превратилась в дёрганную и нервную женщину, боящуюся обидеть и задеть человека, который манипулировал моими чувствами и пренебрегал моими желаниями. Но разницу я заметила, лишь ощутив к себе нормальное отношение. Давай в субботу пригласим их в ресторан и сделаем вид, что наш брак — сюрприз. Идея приходит в голову неожиданно, но кажется идеальным решением. Глеб мягко улыбается. Отлично. Мой секретарь займётся подготовкой небольшого банкета. Киваю, понимая, что нужно купить свадебное платье.